Глава пятая. Колдун. На аэроцикле Юрий добрался бы до раймы раз в двадцать быстрее. А так пришлось ей елузить филейной частью по жесткому, как чемпионская оборона седлу, и таращиться на сомнительной красоты придорожные пейзажи. будь местная природа обезображена цивилизацией, все выглядело бы не так уж и плохо. Но природа была обезображена. Увы и ах. Вместо свежего зеленого луга невольничий лагерь. Со щелканием бича и звоном цепей на кандалах. Вместо кристальной чистоты ручья – поганая сточная канава. Вместо... А, что там говорить? Юрий взирал на все это из-под насупленных бровей. Не нравилась ему наблюдаемая картина. Ох, не нравилась. «Это кто?» – спросил он у ближайшего солдата, худющего, как жертв мечника. «За что их пленили?» «Это...» – отозвался худющий. «Это бунтовщики. В лесах по это Улек там шалят». «Недавно наши с догомейцами объединились, да и прошерстили леса как следует, и по нашу сторону границы, и по ихнюю. Авось спокойнее станет». «А что им не понравилось? Зачем бунтуют?» «Гады потому, что вот и бунтуют», — лениво пояснил солдат. «Нет, чтобы сеять или там ремеслами промышлять, так они за оружие берутся. Тьфу ты!» Юрий хмыкнул. «Ты, небось, тоже не сеешь и ремеслами не промышляешь?» «Я на государовой службе». Тоже вроде как ремесло, если вдуматься. «А как ты на службе оказался, а?» – поинтересовался Юрий. Мечник тотчас насупился. «За взятку!» – буркнул он и отвернулся. Больше на вопросы Юрия он не реагировал, даже не оборачивался в его сторону. Да и остальные стали держаться от Юрия подальше. Только однажды он уловил тихое колдун из-под надвинутого в честь снова зарядившего осеннего дождичка капюшона. Но Юрий запомнил, что в этом мире колдунам врать не решаются. А к вечеру явственно обозначилась близость к морю, а там и городские стены стали видны. Райма. Цель группы Юрия. Где-то тут должны находиться и одурманенный чем-то Роман Матвеев, и его брат Семен, и сержант Беркович, правая рука и верный напарник. Не впервые Юрию приходилось бывать в городах на отсталых феодальных планетах. В сущности, все они оказывались во многом схожими между собой – Как планеты, так и города. Райма была заметна больше любого из виденных городов. Она располагалась на берегах обширной круглой бухты, частью на прибрежных скалах, частью на плоских террасах, частью у самого прибоя на серой, как море осенью, гальке. В море далеко выдавалась длинная, чуть изогнутая коса, но не песчаная, а сплошь каменная. На торце ее, в дикой глыбе метров высотой семь, очень не хватало одинокого маяка. Но настоящим чудом показался Юрию королевский замок. Частично он был вырублен в огромной, нависающей над бухтой скале. Частично надстроен над этой самой скалой. Высоченные шпили, украшенные каменными и лепными завитушками. Башни, неприступные стены. Этот замок штурмовать разве что при помощи аэроциклов, которых у аборигенов, понятное дело, нет. Дорога, перевалив через седловину между двух вздымающихся над бухтой холмов, полого пошла к морю. центральной городской площади перед самым королевским дворцом. Райма была видна как на ладони, замысловатой формы кварталы, прихотливые сгибающиеся улочки, пятна площадей, на которых шевелились похожи на муравьишек горожане, рыночные ряды. Красивый город, красивый даже в этот мутный осенний вечер. Перед курьерской охраной ворота распахнули безо всяких проволочек. Солдаты из городской стражи приветственно потрясали алибардами. и ревели в десяток глоток какие-то местные ободряющие кличи. Если по дороге отряд шел в основном на ресях, то еще на спуске к городу перешел в шальной галоп и по улицам несся в том же бешеном темпе. Прохожие заположно жались к домам, звенели обулужник подковы, высекали желтую искру. Курьера, начальника охраны и Юрия сразу же пропустили за дворцовые ворота. Солдаты остались снаружи у казарм под вывешенным королевским флагом. За очередными воротами пришлось спешиться. Курьер и Десятник даже разоружились. Юрия тщательно обыскали мрачные темнокожие гиганты в лиловых накидках. Снаряжение разведчика-диверсанта они оружием не сочли. Далее последовали в кольце дворцовой охраны. Курьер чуть впереди, Юрий следом. Десятник остался. Казалось, дворам, аркам и лестницам не будет конца. Потом стало казаться, что комнатам и коридорам тоже не будет конца. А вскоре Юрий сначала решил, что будто вновь вышли под открытое небо, и лишь секунду спустя сообразил, что это просто невообразимо большой зал, ярко-ярко освещенный. В зале было полно людей. Во-первых, все той же стражи. Во-вторых, разряженных женщин. И еще роскошнее разряженных мужчин с декоративным оружием. В-третьих, снующих туда-сюда слуг. Пировали в зале, со впечатляющим размахом. Часть пирующих расположилась за длиннющим столом, часть беседовала около стены, покрытой чудовищных размером гобеленом, на котором были изображены сцены охоты на разнообразную бегающую живность. Многие плясали какой-то замысловатый танец под развеселую мелодию. Музыканты наяривали откуда-то с балкончика, особенно ярко прослушивались партии ударных и чего-то ритмично-струнного. Юрий в нерешительности замер подаркой. Аудиенция у короля представлялась ему совсем иначе. Может быть и не тесная комната, может просторная. Даже наверняка просторная, но обязательно погруженная в таинственную полутьму. И уж точно не такая людная. Только король в кресле, похожем на трон, парочка советников, с объедлимой взглядами до стражи И непременно тусклые отцветы на доспехах и обнаженных клинках. «Нам не сюда», Юрия взяли за плечо, «нам дальше». Его увлекли мимо арки, ведущей к пиру и свету. Высокий сводчатый коридор почти сразу же свернул, и стало заметно темнее и тише. Только шаги негромко отдавались в оцарившейся тишине, да долетал далекий гул празднества. Коридор явно огибал трапезный зал снаружи. По ощущениям, Юрия должны были уже оказаться за дальней стеной. Именно в этот момент один из стражников жестом приказал остановиться. И именно в этот момент Юрий осознал, что ближайшая стена не каменная. Вместо стены откуда-то сверху и старящей под сводами коридора темени свисает тяжеленный плотный занавес, фактурой и рисунком практически неотличимы от камня. Предводитель стражников нырнул за него и вернулся спустя примерно минуту. Тотчас за занавес нырнул курьер. Юрия продержали в коридоре еще минут пять, прежде чем очередной, показавшийся ей за занавеса стражник, поманил его рукой.